Глава 4 Опрометчивые решения Я снова следовала за Кеем, чувствуя, как с каждым шагом росло желание где-нибудь спрятаться, но бежать некуда. Ректор совершенно четко дал понять, до получения диплома меня отсюда не выпустят. Да и было ли куда уходить? Ждали ли меня еще в моем мире? Шмыгнув носом, но все же удержавшись от слез, Я прибавила шаг и мысленно перебрала в голове имена и лица людей, с которыми уже успела здесь познакомиться. Вернее, не людей, других, неизвестных, непонятных и пугающих существ, что обладали различными способностями. Что я делала здесь, среди них? Вспомнился Ваур, его бархатистый голос, уверенные прикосновения. Он, казалось, не сомневался, что я попала под воздействие его чар, щекам прихлынула горячая краска стыда. «Хорошо, что Кей вовремя появился. С другой стороны, еще неизвестно, кто он сам такой. Неспроста же ему подвластен контроль над тем, что переживают другие». «Ты чересчур много думаешь», — произнес Кей, оборачиваясь. «А ведь еще даже не на экзамене. Расслабься уже». «Расслабься и получай удовольствие», — мрачно пробормотала я. «Легко ему говорить». Ты что, прочитал мои мысли? Да кому это надо? отмахнулся он. У тебя все на лице написано. Нахмурилась так, словно самую глобальную задачу всех миров и времен решаешь. Правда, я потерла лоб. Так недолго и морщинами обзавестись. Стоп, стоп, стоп. Ты же шел впереди, спиной ко мне. Как ты мог увидеть, что я хмурюсь? Вот зануда, буркнул собеседник. Ты, еще до того, как я отвернулся, была с таким выражением лица, как будто мешок лимонов съела, без сахара. За этим разговором мы как-то незаметно дошли до нужной аудитории. Кей без стука толкнул дверь, вошел и сразу же низко поклонился, пихнув меня в бок локтем, чтобы я сделала то же самое. Пришлось последовать его примеру. «Приветствую. Извиняюсь за опоздание», — громко сказал Кей, выпрямляясь. Потирая спину, я огляделась по сторонам. Аудитория, как аудитория, большая, просторная, внушительного размера преподавательская кафедра, а мест для слушателей так много, что не сосчитаешь с первой попытки. Правда, заполнены были далеко не все из них. То ли оказалось немало опаздывающих и прогуливающих, то ли не слишком много студентов изучали этот предмет. Кстати, какой? Кей не предупредил. Студенты мало чем отличались от обычных, разве что каждый, судя по всему, стремился чем-то выделиться. То необычным цветом волос, похожим на смесь малинового и фиолетового, то одеждой, будто срисованной с карнавального костюма. А профессор еще мне какие-то претензии предъявлял. На фоне большинства здешних студентов я выглядела практически незаметной. Задрав голову, чтобы оценить высоту потолка, Я приоткрыла рот от изумления. Потолка не было, вместо него наверху клубился черный дым, в котором периодически вспыхивали и почти сразу же гасли яркие синие огоньки. Необычное, но красивое и завораживающее зрелище. На него хотелось смотреть, не отрываясь. Чего застыло? Кей снова толкнул меня локтем. Идем на место, только тихо». Вспомнив, будто что-то упустила, я бросила быстрый взгляд на преподавателя и вздрогнула. В отличие от профессора Андриха, мужчина в пепельно-серой мантии не носил маску, но лучше бы последовал примеру коллеги, потому что лицо его уродовали жуткие шрамы, оставленные, должно быть, много лет назад, но почти не побледневшие. Запутанные сетью, прорезая загорелую кожу, они делали лицо отталкивающим и страшным. Но, как и от странного потолка, от него сложно было отвернуться. Если бы Кей не напомнил мне в очередной раз о том, для чего мы сюда пришли, я бы, наверное, еще долго простояла на месте, переводя взгляд с одного на другое. Место он выбрал в дальнем ряду, причем там уже лежали заранее приготовленные письменные принадлежности. Я открыла тетрадь в толстой черной обложке и взяла ручку. Та оказалась чернильной, «Необычный выбор для учебного заведения, где даже в общежитиях стояли компьютеры». «Как называется предмет?» — шепнула я Кею, который засунул в рот ручку на манер сигареты и, кажется, намеревался ее погрызть. «Плохая привычка. Впрочем, не мне его перевоспитывать. Да и поздновато уже. Детский фольклор». Я ответила ему удивленным взглядом. «Похожий предмет имелся и в нашем университете. Правда, я до него еще не успела дойти». У нас он должен был начаться только со следующего курса». «Вам уже страшно?» — спросил профессор. Голос у него оказался приятный, не такой восхитительный, как у Ваура, но, несомненно, приковывающий внимание. Студенты перестали перешептываться и шуршать бумагами. «Нет. Спросите себя, почему. Может быть, потому, что вы уже успели повзрослеть? Хотя я почему-то...» «Сомневаюсь». По аудитории разлетелись смешки. Кей, шепотом что-то раздраженно пробормотав, отбросил в сторону ручку. Его подбородок и губы теперь украшали черно синие кляксы. Он без особого успеха вытирал их рукавом рубашки. Я негромко хихикнула, за что тут же получила неодобрительный взгляд темных глаз. «Представьте себе, будто все страшные истории, что вы слышали и сами рассказывали в детстве, правда». Продолжал преподаватель с еще больше искривившей черты лица усмешкой на тонких губах. «Все сказки и легенды, все, порой до нелепости, жуткие стихотворения, которые вы заучивали наизусть, чтобы пугать друзей и доводить до белого колени родственников, что вам, несомненно, превосходно удавалось». Неизвестно, имел ли он в виду что-то похожее, но в моей памяти немедленно промелькнули детские страшилки и стишки, которые мне нравились в не столь уж далекие годы. Помнится, я тогда отличалась хорошей памятью, а, может быть, все эти порождения народного творчества просто гораздо лучше запоминались, нежели стихи и школьные программы. Вот я и пересказывала их всем, кто хотел и не хотел слушать. Было весело. Иногда я жалела, что нельзя вернуться в те времена, и, как прежде, сидя с компанией приятелей во дворе на лавочке, в сгущающейся темноте, с замиранием сердца, слушать и рассказывать все те бесконечные истории про гроб на колесиках, красную руку и черный тюльпан. Преподаватель продолжал читать лекцию, и я поняла, что повествует он примерно о том же самом, Вот только его истории казались еще более страшными, чем те, о которых вспомнила я. Еще и пространство аудитории менялось, пока он говорил. Черный дым, становясь все гуще, опускался вниз, почти полностью заполняя собой помещение. Он не имел запаха, не мешал дышать, и все же от него становилось как-то тревожно на душе. Скоро он сгустился настолько, что я почти не видела сидящего рядом Кея, лишь силуэт, который становился все бледнее, размываясь и тая. Остальные студенты притихли, или же дым скрывал еще и звуки. Не мешал он только голосу, что свободно разносился по аудитории, рассказывая о существах без лица, отданных под залог душах и кошках, которые могут съесть своих хозяев, а затем принять их облик. Никогда прежде я не слышала таких историй, не понимала, почему они считаются детским фольклором, и уже почти не сомневалась, что те вполне могли быть чистой правдой. Здесь все казалось возможным. Самое диковинное, необычное и устрашающее становилось близким и реальным. Тем временем дым окутывал аудиторию, и синие огоньки загорались и гасли в нем, как светлячки, яркие и живые. Я была уже на грани паники, когда вдруг почувствовала, как что-то коснулось моей руки. «Тише, это я!» — шепнул Кей. «Здорово, правда?» Вот почему эти лекции я никогда не пропускаю. Я сжала его пальцы и, зажмурившись, продолжила слушать рассказ преподавателя. Жутких подробностей в нем становилось все больше. От некоторых меня мутило, от других хотелось зажать уши, но затем я, кажется, заразилась нескрываемым энтузиазмом Кея, потому что неожиданно мне стало интересно. Я слушала и слушала, пытаясь представить себе тот мир, что лежал за границами Академии мир, где все становилось возможным. Я даже пожалела, когда, извещая о конце занятий, раздался звонок. Черный дым рассеялся, снова сконцентрировавшись наверху. Я смущенно выпустила ладонь Кей и поняла, что тетради с ручками на лекции оказались не нужны, такое просто не законспектируешь. Да и ночным зрением я не обладала, а за дымом невозможно разглядеть белых листов. «Кей!» — задержал нас преподаватель, когда студенты начали расходиться. «Ты представишь меня новенькой? Кажется, мы еще не встречались». «Разумеется», — отозвался мой спутник. «Яна, доцент Крайм. Он ведет несколько предметов, так что видеться будете часто». «Так это вас профессор Андрих отстранил от экзамена», — уточнил преподаватель. Я старалась не задерживаться взглядом на его безображенном лице, поэтому старательно смотрела в сторону. Слишком старательно. От его внимания, кажется, не ускользнуло. — Обоих? Разве можно начинать с этого занятия в академии? Ты плохо на нее влияешь, Кей. — Я? — возмутился тот. — Да если бы не я, она бы на эту лекцию не попала. Нашел ее в коридоре с Вауром. — С Вауром, — понимающий хмыкнул доцент. — Тот своего не упустит. А тебе только бы найти повод с ним подраться. «Они не дрались», — робко заметила я. «Можете идти. Удачи на новом месте, Яна». Когда мы вышли в коридор, Кей замедлил шаг. Казалось, он размышлял, вести ли меня за собой и дальше или найти способ избавиться. В конце концов, у него могли найтись и свои дела. Что сделал бы Ваур, если бы я согласилась с ним встретиться? «Почему ты у меня-то спрашиваешь? У него и поинтересуйся при следующей встрече». Пробурчал Кей. Он почти полностью оттер с лица чернила, но над верхней губой все еще оставалась прерывистая полоска нарисованных усов. Я чуть не рассмеялась, но вспомнила, как отчаянно цеплялась за его руку на лекции и прикусила язык. А преподаватели знают, что он... Ну, замялась я. Само собой. Но они смотрят на его выходки сквозь пальцы, учитывая происхождение нашего красавчика. Язвительно отозвался собеседник. Я хотела уточнить, о чем он говорил, но тут перед нами появился предмет обсуждения собственной персоной. Баур стоял в небрежной позе, прислонившись к стене коридора. Выглядел он так, будто позировал на фотосессии для модного журнала, что-то вроде «Лучшие тенденции мужской моды сезона» или «Встречайте звезду популярных молодежных сериалов». На этой мысли я вдруг подумала, что, застряв здесь, могу даже не узнать, чем же все таки закончилась Дорама. Стало как-то совсем не весело. Наверное, глупо переживать из-за сериала, но что поделать, если их ежедневный просмотр успел стать неотъемлемой частью моей жизни? Такой же, как имбирный кофе по утрам и ромашковый чай перед сном, прогулки с подругами по набережной и приобретение блокнотов в красивых обложках, перед которыми я, сколько себя помню, никогда не могла устоять. Что-то мне подсказывало, здесь всего этого не будет. Как же другие попаданцы обходились без того, к чему привыкли, пусть даже я не в средневековье, вокруг чужой мир? «Опять ты!» — поморщился Кей, увидев инкуба. Принес доценту крайму курсовую!» — Ваур махнул пачкой листов. Его взгляд скользнул по моему спутнику и остановился на мне. «Этот грубиян вам еще не надоел?» Я опустила глаза, стараясь не сталкиваться с ним взглядом. «Магия эта или естественная природная способность?» Действовал он на меня как-то странно. Так, что хотелось обо всем забыть и остаток жизни только и делать, что слушать его сладкозвучный голос. «Ты, кажется, шел к преподавателю», — буркнул Кей. «Вот иди себе и нас не задерживай». «Надо же!» — Кей говорит о ком-то «мы». «На моей памяти едва ли не впервые», — хмыкнул Ваур. «Ты на что намекаешь?» — Кей шагнул вперед. Весь его вид говорил о том, что он готов накинуться на собеседника с кулаками. Я занервничала, когда парни стояли рядом, В глаза особенно бросалось то, какими разными они выглядели. Насколько я разбиралась в весовых категориях, преимущество явно на стороне высокого и мускулистого инкуба. «Если они схватятся, Кею не сдобровать!» «Перестаньте!» — выкрикнула я, вставая между ними. «И правда, лучше не здесь!» — заметил Ваур, принимая задумчивый вид. «В парке? После занятий?» «Подойдет!» — согласился Кей. Стойте, стойте, быстро заговорила я. Плохая идея. Не надо из-за меня драться. Из-за кого? Кажется, удивился Инкуб. Вы тут ни при чем, дорогая, это вопрос чести. И кое-чего еще, сощурившись, добавил Кей, а тебе, Яна, не стоило бы воспринимать абсолютно все на свой счет. Просто расслабься и получай удовольствие! процитировал он меня саму. — Удовольствие? — заинтересовался Ваур. — Тут я мог бы посодействовать. — Обращайтесь, если что. — Спасибо, обойдусь, — отозвалась я, переводя взгляд с одного на другого. Оба казались невозмутимыми, и меня снова кольнула мысль, что в их разговоре я что-то упустила. Конфликт между ними наверняка начался раньше, а неожиданное соперничество... В том, кто же составит мне компанию, только плеснуло масло в огонь. Но неужели Кей не понимал, что драться с инкубом не следует? Тот ведь его одной рукой смог бы поднять и через забор перекинуть. Нужно им помешать. Но как? Кстати, тот Сирена с факультета провицания говорила, что полуночный бал все таки будет. Перед тем, как скрыться за дверью аудитории, бросил ваур и подмигнул мне. «Готовьте платье, Яна». Приглашу на танец. — Что за полуночный бал? — полюбопытствовала я, взглянув на Кея. — Да так, обычный ежегодный праздник, — ответил он, пожав плечами. — Девушки их любят. Увидишь, почему. Сильфида, оборотень, инкуб, сирена, — начала перечислять я. — Сколько же здесь всего раз? Я ведь еще не обо всех слышала, правда? — Это такой хитрый способ узнать, кто я? усмехнулся Кей. «Возможно, но пока идей нет», призналась я. Ну, «Хотя бы не вампир». «Кто?» — переспросил он. «Вампир», — повторила я. На лице парня отразилось недоумение. «Ну, Дракула, Листат, Деймон Сальваторе». Я перебирала известные почти каждому в моем мире имена, ни одно из которых явно ни о чем не говорило собеседнику. «Вампиры пьют кровь», — добавила я. «Как?» — уточнил Кей. «Из кровеносных сосудов. Кусают за шею и пьют. Современные вампиры иногда пользуются донорской кровью, но не уверена, что это такая уж равноценная замена». Пока я развивала собственную теорию, родившуюся в процессе обсуждения вампирской темы с однокурсницей, Кей неуловимым движением оказался в непосредственной близости от меня, вернее, от моей шеи, к которой он так же быстро наклонился и вдруг замер». Я зажмурилась и готова была прикусить язык за то, что вообще начала разговор. «Значит, кусают за шею», — протянул Кей. Ловкие пальцы коснулись кожи, убрали назад несколько прядей волос, и мне почудилось, будто я особенно громко слышу биение собственного пульса. «Интересно. Это приятно?» «Не, не, не, не пробовала», — заикаясь, пробормотала я. «Думаю, нет». «Совершенно уверена, что совсем нет». «А вдруг? Надо же проверить!» — отозвался он. «Мне подумалось, что со стороны мы, скорее всего, не слишком-то прилично смотримся. Все еще не отрывая глаз, я отстранилась, и он не стал меня удерживать. Если честно, никогда не слышал о подобных существах». «Фух!» — выдохнула я. «И не надо меня больше так пугать. Братьев-винчестеров на вас нет». «Кого?» — снова удивился Кей. Я попыталась объяснить ему, что представляют собой мыльные оперы, но почти сразу же пришла к выводу, что здесь их, похоже, не существует. Ну что за мир? Ни вампиров, ни сериалов. Спустя несколько минут Кей объявил, что ему срочно нужно кое-куда сбегать, а меня оставил дожидаться следующей пары в коридоре. Я тоскливо сидела на подоконнике и размышляла о том, как же мне помешать тому, что они с Вауром задумались сделать после занятий. Вот уж верно, мальчишки в любом мире остаются мальчишками. Лишь бы сцепиться между собой в попытке доказать, кто самый сильный. Впрочем, я слышала, будто девчоночи драки иногда еще хуже. Так что мне, пожалуй, повезло, что не приходилось принимать в них непосредственного участия. Напрямую сказать Кею, что считала его недостаточно физически подготовленным к схватке с инкубом, я не решалась, не хотела задевать его самолюбие. К тому же едва ли он со мной согласится. Наверняка захочет опровергнуть и в любом случае пойдет бить Ваура, а тот, скорее всего, останется победителем. Но как мне им противостоять?» Я пока даже в здании Академии практически не ориентируюсь. Что уж говорить об окружающей ее территории, включающей парк, в котором парни договорились встретиться. Мало вероятно, что у меня получится им помешать, если просто пойти за ними. Ну как быть? А что, если отвлечь кого-нибудь из них? Сделать так, чтобы кто-то не пошел в парк сегодня? А там, глядишь, и передумают. Как говорится, утро вечера мудренее. Как же отвлечь-то? Запереть кого-нибудь из них в мужском туалете? Главное, чтобы не обоих». «Плохая идея!» Фыркнул поблизости незнакомый женский голос. Я испуганно вскинула голову. На меня смотрела высокая девушка с гладкими черными волосами длиной почти до колен. Удивительно, как они не спутывались и не мешали ей. Я бы с такой прической долго не выдержала. «О чем ты слишком громко думаешь?» Я поморщилась, как будто мало мне было Кея с его способностями, теперь еще и телепатка на мою голову свалилась. «Кстати, пока ты здесь размышляешь, как им помешать, мальчики решили не ждать до конца занятий». С усмешкой добавила она. «Что? Сама посмотри, если не веришь». Незнакомка кивнула на окно. Проследив за ее взглядом, я увидела расстилающийся внизу парк, больше похожий на лес, и два мужских силуэта, которые целенаправленно шагали по аллее. Кей и Ваур. А я нахожусь слишком высоко и снова рискую заблудиться. Не успею догнать. Хочешь, открою портал?» Снова прочитала мои мысли собеседница. «Заплатишь мне за это позже?» «Я пока не придумала, как». «Ладно», — быстро согласилась я. «Было некогда думать о том, какую плату она с меня стребует за услугу» гораздо важнее не позволить этим упрямцам вступить в драку. Закрой ей глаза. Я зажмурилась, успев заметить лишь то, как девушка наклонилась ко мне. ее волосы задели мою щеку. От них пахло чем-то сладким и дурманящим жасмином. Почти сразу запах исчез, и я поняла, что больше не нахожусь в коридоре. Ноги потеряли опору, Пространство вокруг будто сжалось и дихрем устремилось вдаль, увлекая меня за собой. Когда я открыла глаза, ощущения были не из лучших. Меня мутило. Перед взором все двоилось, колени дрожали, и, казалось, словно я часов пять без остановки каталась на американских горках. Не так я себе все это представляла. Зато теперь меня окружали уже не стены здания, а деревья, кусты и покрывающая аллею между ними упругая брусчатка. Вот только ни Кея, ни Ваура поблизости не наблюдалось. Неужели девушка меня обманула и забросила куда-то не туда? Или они уже успели скрыться? Я огляделась и, кое-как преодолев нахлынувшую слабость, свернула на тропинку, которая выглядела протоптанной, и уводила с аллеи вглубь парка. Тропинка петляла между деревьями, ветки били по лицу и царапали руки, обувь попалась не слишком подходящая для подобных прогулок, а натертые еще утром мозоли снова напомнили о себе. К тому же уверенности в том, что парни свернули именно сюда, у меня не было, но все же я продолжала идти вперед, и через некоторое время мое упорство оказалось вознаграждено. Кей и Ваур обнаружились на неширокой круглой полянке, лишенной всякой растительности. Даже трава не просто примята, но основательно вытоптана, словно здесь регулярно устраивала пикники компания носорогов. Противники стояли на некотором расстоянии друг от друга и, не замечая моего появления, стягивали с себя одежду. А это еще зачем? Чтобы не испортить? Они что, собираются полностью раздеться? А нет ограничились рубашками. Теперь я окончательно не сомневалась в победе Ваура, который в полураздетом виде казался еще более сильным. Кожа покрывал легкий золотистый загар, крепкие мускулы двигались под ней при каждом движении. Инкуб потянулся и зевнул, точно большой кот. Кей выглядел изящным, гибким, двигался грациозно, как танцор, и все же проигрывал сопернику в росте и физической мощи. Он заметил меня первым. Глаза стали удивленными, чуть сузились, и я могла поклясться, что мне не почудилось. На миг полыхнули янтарным огнем.